является частью целого или кругом, заключенным в большой круг. Мелкий банковский служащий, знакомящий друга с городом, показывает на здание банка и говорит «А это мой банк». В данном случае он пользуется той же привилегией. Из юнговского определения религии и бессознательного – Необходимо следует, что в силу природы бессознательного, его влияние на нас есть базовый религиозный феномен. Отсюда и религиозная догма, и сон в равной мере религиозные феномены, ведь они суть выражения захваченности внешней силой Нет нужды говорить, что по этой логике выдающимся религиозным феноменом следовало бы назвать и безумие. Итак, верно ли, что Фрейд – враг, а Юнг – друг религии? Краткое сравнение их взглядов показывает, что это предположение является ошибочным упрощением существа вопроса. Фрейд считает, что цель человеческого развития в достижении таких идеалов, как знание, разум, истина, логос, братская любовь, в облегчении страданий, обретении независимости и ответственности, Эти идеалы — этическое ядро всех великих религий, на которых основаны восточные и западные культуры, учений Конфуция и лао Будды, пророков и Иисуса. И хотя имеются некоторые различия в расстановке акцентов, например, Будда подчеркивает значимость облегчения страданий, пророки — значимость знания и справедливости, Иисус — братской любви — Замечательно, до какой степени эти религиозные учители согласны друг с другом в отношении цели человеческого развития и норм, которыми человек должен руководствоваться. Хрейд защищает этическое ядро религии и критикует ее теистические и сверхъестественные стороны, мешающие с его точки зрения полному осуществлению этических целей. Он разъясняет, что хотя теистические и сверхъестественные понятия и были когда-то необходимы и прогрессивны, теперь они являются, по сути дела, преградой для человеческого развития. Поэтому мнение о том, что Фрейд якобы против религии, вводит в заблуждение, пока мы не определим точно, какую конкретно религию или какие аспекты религии он критикует и что именно он защищает. По юнгу для религиозного опыта характерна особого рода эмоция. Подчинение высшей силе. Называется ли это высшая сила Богом или бессознательным? Нет сомнения, что определенного типа религиозного опыта это действительно характерно. Так в христианских религиях эта эмоция составляет ядро учений Лютера или Кальвина. Однако для другого типа религиозного опыта, представленного, например, буддизмом, это не характерно. Примечание. Кальвин Жан, 1509-1564 годы, французский богослов, деятель реформации, основатель кальвинизма, одного из важнейших направлений в протестантизме. Центральное место в теологии Кальвина занимает тезис о предопределении. Судьба человека предопределена Богом, никакие добрые дела не помогут тому, кто не избран к спасению Творцом. После грехопадения у человека нет свободной воли и надеется, человек может только на благодать. Релятивизм Юнга в вопросе об истине противоположен точке зрения буддизма, иудаизма и христианства, для которых поиск истины является обязанностью человека и необходимым постулатом. Иронический вопрос Пилата «что есть истина» является символом антирелигиозного подхода не только с точки зрения христианства, но также с точки зрения других великих религий. Резюмируя суть взгляда Фрейда и Юнга, можно сказать, что Фрейд критикует религию во имя этики, подход который тоже может быть назван религиозным. Юнг сводит религию к психологическому феномену.